Глава 12. Непобедимое упорство Лиера. На самом деле, у меня тоже есть вопрос. У нас бы с тобой получилось что-нибудь, если бы не было Ванжена, спросил Лиер. В своей жизни Леер всегда стремился к власти и успеху, считая, что возрождение солнечной системы это его судьба. Из-за этого он упустил много вещей. Но если существует девушка, способная покорить его сердце, В прошлом он придумывал кучу оправданий, чтобы не признавать очевидное, то это определённо Мантянь. Мантянь задумалась ненадолго, а потом помотала головой. Нет. Эльеер улыбнулся. Эта девушка всё та же, говорит прямо и без малейшего следа притворства. Вероятно, этим она его и привлекает, поскольку его жизнь всегда была наполнена обманом и интригами, он всегда стремился найти честность. Ван Чжэн тоже частный, но поскольку они пошли по одному пути, Им пришлось стать врагами. Спасибо за помощь с этим парнем. Как бы там ни было, Мантин решила, что она всё равно должна выразить свою благодарность. Прости, у меня нет возможности вытащить тебя отсюда но в последние дни жизни как человека. Я надеюсь, что ты не будешь относиться ко мне как к врагу, сказал Леер. Мантянь слегка улыбнулась. Враг моего врага мой друг. Мы сделали круг, и здесь, перед смертью, пришли к тому, что наконец можем стать приятелями. Когда на её улыбку, Лейер вдруг почувствовал спокойствие в своём сердце, и воспоминания пронеслись у него перед глазами. Ему пришлось пройти через столько всего, и в итоге его путь, возможно, закончится здесь. Неужели именно к этому он стремился? Честно сказать, я сильно завидую Ван Джену. Он такой талантливый, что даже я, человек, который получил при рождении всё, от статуса до богатства, чувствует себя там с ним не в своей тарелке. Я просто не могу понять, как он может быть таким сильным. Моя техника бога войны это утраченное знание с прошлой эпохи. Техники Кёртиса и Ли такие же, так каким же образом Ван Джен может быть сильнее нас? Откуда у него такая техника? пробормотал Ляо с горькой улыбкой и помотал головой. Маньтянь показалось, что она смогла почувствовать всю себе вспомощность Печали Эра, от чего её даже стало его немножко жалко. Но если подумать, он слишком зациклился на борьбе с Ван Дженом, в этом не было никакой необходимости с самого начала. Ведь этот мир просто огромный. Неужели два человека не смогут ужиться в нём? Я тоже не знаю откуда, но техника Ванжа действительно очень мощная. Моя техника также происходит от него, ответила Мантянь и тоже пустилась в воспоминания. Это были её лучшие дни. Леер посмотрел на неё. Слушай, это больно. Какое магическое заклинание он на вас накладывает? Ты, Айна, вы просто одержимы им. Чёрт! Маго, я снова найти тебя в следующий раз. Тоже посидите, поговорить вот так вот, глядя на тебя, я снова начинаю чувствовать себя человеком. Мантяньки в Конечно, буду рада вновь с тобой встретиться. Альеро ушёл, оставив Мантяньо дно, ей в свою очередь показалось, что он действительно смог расслабиться. В таком месте не может быть притворства. Альеро никогда не сожалела о выбранном пути, как и она о том, что решила стать частью той злополучной экспедиции, но они оба в итоге оказались здесь. И что им остаётся делать? Получится ли у неё сбежать? Казалось, какая-то невидимая рука мешает ей это сделать. Мантянь оставалось лишь надеяться, что это получится у других, у сыновей Синей и остальных ребят. «Босс, босс, как всё прошло? Ты выглядишь таким счастливым. Неужели у вас Мантянь создвинулась с мертвой точки? Алафей был очень рад за Лиера. Ему всегда хотелось, чтобы Леер нашёл свою радость в жизни, как он, например, нашёл еду. Тем не менее, счастливый взгляд Лиера постепенно испарился. и И спустя несколько секунд молчания испарился и последний лучик надежды толстяка. Если мои предположения верны, то Ван Жан это тот, кто унаследовал силу оракула. Сразу же за этим на его лице появилась холодная усмешка. я не верю, что старейшины настолько глупы, чтобы не прийти к тому же выводу. Получается, он черепаха в глиняном чане. Его дела ничуть не лучше моих. Лафей был поражён до глубины души. Неужели ему всё это лишь казалось? Хорошее настроение босса, нежность в голосе, когда он разговаривал с Монтянь, всё это было лишь притворством. Мы не только выживем, но и заставим весь этот мир, что смотрит на нас высока, раскаяться за это. Если я не могу заставить людей любить меня, то я заставлю их бояться меня. В этих словах и в холодном тоне, которым мы их произнёс Лиер, отчётливо читалась невероятная уверенность в себе. В этот момент Лафей почувствовал, что Лиер, тот старый Лиер, полностью возродился. Однако в нынешних условиях разве он не должен чувствовать отчаяния. Ли уже не обращал никакого внимания на Толстяка. Он получил свой ответ. Никогда не было никаких оснований для давления, которые он всегда испытывал со стороны Ван Жэна, именно она разрушила его уверенность в итоге. Однако, если Ван Жэн является наследником Силы Оракула, тогда всё логично. Получается, они с самого начала были неравны». Басса, у тебя появились какие-то хорошие новости? Может, поделишься своей радостью? А то аппетит ко мне до сих пор не вернулся, произнёс Лофей. Разве ты не чувствуешь, что наша эволюция протекает быстрее, чем у остальных? ответил Лер, и протянул свои руки вперёд. На них уже невооружённым глазом можно было заметить следы изменений. Процесс трансформации оказался очень полезным, но эффект просто удивительный. К тому же, его боеспособность уже увеличилась в разы. Я ничего не чувствую, если только голод немного. Лафая почесал голову. Эльер был бы шокирован таким заявлением, не будучи незнакомы столько лет. Однако он совершенно не меняется. Мне кажется, что все дело в наших способностях X. У нас у обоих пожирающий тип, и, вероятно, это наилучший вариант для слияния генов. Сконцентрируйся на процессе во время следующего пребывания в восстанавливающей капсуле. Наши тела способны творить чудеса. Эльер не был до конца в этом уверен. Но решил, что будет усердно работать именно в этом направлении. Что же касается Ван Жэна, то шансов выжить у него теперь очень мало. В конце концов, им заинтересовался сам главный старейшина. Элиер верил, что старик убьёт его, даже если не сможет получить от него силу оракула. А на этом этапе какого бы прогресса Ван Жэн не достиг, он всё ещё недостаточно силён, чтобы справиться с высшим мастером небесного ранга. Какой бы могущественной ни была его техника, на всё нужно время. Для него слияние с Загом бездны стало способом обойти ограничения своего тела. Его не волновало, кем он станет в итоге, потому что преимущества перевешивают недостатки. Тем не менее, шансов выжить у него также не очень много. Конечным результатом святого учения должно стать существо с человеческим обликом, но со способностями Загов, а не какой-то монстр. По сути, в идеале его внешний вид должен остаться прежним, но помимо своей обычной силы у него также должна появиться и сила Загов. Это будет считаться успешной эволюцией. Любого человека, который получит всестороннюю живучесть и ужасающую физическую мощь Загов, можно приравнять к богу. Таким образом, шансы у них с Ванженом примерно равны это вновь соревнования между ними. Кто выживет, а кто умрёт. Тем не менее, если они оба выживут, и даже если Ванжен снова сможет совершить прорыв, на сей раз Лиер уже будет с ним в одной лиге. Единственное различие в том, что после этого их сцены станет уже вся галактика. Это и есть то, к чему он стремится. Что касается общения с Монтянь, то Льер не совсем притворялся. Ему действительно было приятно привести с ней время, однако в конечном счёте это не то, чего действительно жаждет его сердце. Через некоторое время над священным городом нависли чёрные тучи, и в каждом его уголке чувствовалось аура смерти. Учитывая уровень проведённой святым учением подготовки, можно было сделать вывод, что битва оракула это вовсе не шутки. А значит, тот, кто не сможет достать себе дополнительный жетон, точно умрёт. С этими мыслями многие начали охоту под покровом тьмы. В этот момент дом, в котором находился Ван Жан, можно было сравнить с глазом бури. Тут всё было абсолютно спокойно. Для обычных участников этого испытания было очевидно, что Ван Жана поставили наравне с основными кандидатами не просто так. Чтобы понять это не требовалось большого ума, как и не требовалось его, чтобы взвесить своё положение. Кроме того, это только начало. Пока нет никакого смысла напрашиваться на драку с тем, кто осмелился быть дерзким перед и старейшином. Однако это касается только обычных бойцов. Таню и Ян не знал, плакать ему или смеяться. Время прошло уже достаточно, как деланы и Берла ни нет и нет. Неужели они испугались?